Глава первая. Поручь дороги! Воротные стражи Тверского Кремля, откровенно скучавшие и слегка потеющие в прикрытом сверху промасленными кожушками доспешном железе, резко встрепенулась: "Бойся", а потом и вовсе напряглась, слушаясь в редкие повелительные окрики и дробный топот копыт. Она почти сразу же и расслабилась. Еще издали распознав троица запыленных всадников царских гонцов, вернее, одного гонца и двоих его охранников. На полном ходу, пролетев воротную арку, посланцы великого государя одним своим появлением переполошили тверских бояр и дворовый люд, тут же начавший подтягиваться к усталой троице, но удовлетворить свое любопытство им так и не удалось так как вестник, узнав об отсутствии в городе государя-наследника, ждать его в Кремле не пожелал. Ишь, похоже, дурный весть привез. Не как крымчики большой ордой пожаловали. Али литвины зашевелились, а старшой. Десятник воротный страж отошел поглубже в тенек и лениво перекрестился. Тейпон тебе на язык, или саблей помахать не втерпешь. Так я тебя на седьмицу. Постельничьим сторожам могу пристроить. Им лишнее чучело только в радость. Моментально спав с лица, служивый Риана замотал головой в отрицании. Потому что семь дней с утра и до позднего вечера заниматься воинским учением с постельничьими означало помимо своего желания приобрести великое множество шишек и синяков, оставшихся от пропущенных ударов. сабельных. Копейных, кулачных. Постельничаем-то и к сам государь-наследник в случае нужды целит, а простому стражнику такое счастье даже и близко не светит. Вот то-то же. А тебе чего? Подобравшийся к десятнику подчиненный по молодости лет еще не заимевший нормальной бороды с усами, что-то тихо спросил. Ну, положим, могу. И... А выслушав новый вопрос, вернее даже просьбу, старшой воротный стражи удивленно покачал головой. И еще один дориело. Между тем гонец с сопровождающими добрался до указанного ему места и еще издали заметив редкую цепь воина в черных кафтанах, а чуть попозже яркое пятно белоснежных одеяний государя наследника Дмитрия Иоановича, приблизившись к внешнему кругу охраны. Троиц послушно остановилась при виде вскинутой руки Сотника, а потом и вовсе спешилась. — А доброго здоровечка, Петр Лукич, и тебе, Сергей, не хворать. С чем пожаловали? Достав из поясного кошеля небольшой тул, посланник повернул десницу так, чтобы было видно тяжелую печать алого сургуча. Моментально опознав оттиск личного перстня печатки великого государя, Сотник в ответ низко поклонился, но освободить дорогу даже и не подумал. Дмитрий Иванович в полуденной молитве. Это гонец уже заметил и сам. Тринадцатилетний отрок царских кровей застыл на специально растильном для него коврике живой статуи, и только легкий ветерок время от времени шевелил тяжелые пряди его серебряных волос. Чуть-чуть сутулившись и преисполнившись терпеливого ожидания, Посланник из Москвы понятливо кивнул и отошел в сторонку, с умеренным любопытством оглядываясь по сторонам. А заодно пытаясь понять, отчего это старший из царевичей, вдруг выжелал помолиться в чистом поле, преклонив колени в середине сочного яркого пятна густой травы. Между прочим, границы этой странной полянки на диво точно охватывали дремучие заросли боярышника и крыжовника. Причем кусты друг с другом не перемешивались, а росли этакими полукружьями, оставляя узкие проходы с двух сторон. И не просто росли, а щетинились изрядным числом колючек и шипов. Их было так много, что создавалось впечатление этакого растительного ежика. Удивленно хмыкнув, Сергий совсем было собрался обратиться за разъяснениями к сотнику, как его взгляд зацепился за стоящего в спокойном ожидании торгового гостя, чье имя в последнее время было на слуху в стольной Москве. Многие завидовали Тимофею Викентьеву, богатству его, удаче, да оборотистости, а более всего тому, что он первый нашел верную трубку к сердцу властного и молчаливого наследника престола. Раз за разом кланяясь ему дорогими лебергиными редкостями, некоторые прикинув количество серебра, что потратил на это дело купец, исходили завистливой желчью, а другие, те, что помнее, чесали в затылках, да искали его дружбы, ну или хотя бы приязни, потому что водилось у Тимофея одно из тех драгоценнейших колец что давали возможность напрямую обратиться к осиянному великой благодатию целителю И не просто обратиться, а с надеждой на извлечение от чуть ли не смертельных хворей. Первое ходило лишь среди именитой знати. Второе – передавали меж детей боярских и мелких служилых дворян. Третье – принадлежало сословию торговому. Четвертое – духовенству. А пятое могло оказаться на пальце любого черносошного крестьянина. Ну, или какого, посадского или городского ремесленника. Причем все знали, любой, пытавшийся нажиться на людском горе и нужде, будет лишен янтарного колечка. Можно было лишь передавать его в дар. Но никак не отнять, продать, обменять на что-то ценное, либо каким иным способом потешить свою корысть. Исключение же из этого правила было только одно. Хитроумный купец своими постоянными подношениями так задобрил старшего из царевичей, что тот время от времени награждал его кольцами темного янтаря, являвшимися, если можно так выразиться, дарами разового действия, то есть носящие его мокрещит свойтное исцеление, но кольца при этом лишался, вспомнив некоторые слухи насчёт того, Сколько именно серебра гость торговый просит желающих приобрести кольцо, гонец кинул на любителей книг неприязненный взгляд и демонстративно сплюнул. Вот упырь на людской беде наживается. Этому серебролюбцу о душе бы подумать, а он вместо того всю канатные ткацкие мастерские ставит, да иных купцов в гостиной сотни щемит нещадно. Продавая парусину чуть ли не дешевле конопли, и она соткана. Услышав какой-то невнятный звук со стороны одного из охранников, Сергей глянул в его сторону и тут же ощутил, как его пронизал словно бы теплый ветерок, забравший с собой накопившуюся усталость. Резко повернув голову, гонец буквально прилип взглядом к фигуре рослого отрока, который как раз одним плавным движением поднялся на ноги перекрестился, завершая молитву. Привычным жестом откинул тяжелые пряди живого серебра назад и запрокинул красивое лицо к невозможной синеве бездонного неба. — Теперь-то можно, Петр Лукич? — Нет. Постояв немного, наследник великого государя медленно двинулся вдоль колючей боярышниковой изгореди, время от времени легко касаясь ее листков. Достав небольшой кинжал, заметным усилием срезал не особо толстую ветку, повертел ее в руках и разочарованно отбросил прочь, после чего повторил все свои действия в отношении зарослей крыжовника. Только на сей раз, вместо чувства разочарования, на его лице проявилось явное недовольство. Понять бы еще, чем? Тем временем тринадцатилетний Юрикович вновь ненадолго замер на месте. Затем вернул клинок в ножны, сложил руки за спиной и прогулочным шагом вышел из пятна буйной зелени, находясь при этом в легкой задумчивости. Чем ближе он подходил, тем сильнее чувствовалась исходящая от царственного отрока благодать. В груди разгорался невидимый огонь, тело наливалось силой и невероятной жаждой движения, а восприятие обострилось так, что... Гонец... Опомнившись после незаметного тычка в спину, спасибо сотнику, мужчина согнулся в искренне низком и отчасти благоговинном поклоне, одновременно протягивая вперед изящный кожаный тул. Внимательно глядя в затейливый оттиск единорога, выдавленный на алые капли сургуча, царевич легонько надавил ухоженными пальцами на печать, безжалостно ее ломая. вскрыл футляр, вытянул на свет божий плотную бумагу, развернул и почти сразу изогнул бровь в удивление. Хм. Скрутив обратно грамоту с родительским посланием, царевич на краткое мгновение задумался. «Пока отдыхай, ступай». Дождавшись, пока мужчина в красной шапке отдалится на пару тройку саженей, Дмитрий перевел взгляд на сотника своей охраны и вместо долгих разговоров вручил ему отцовское письмо. Лишний раз подчеркнуть свое доверие, а заодно прилюдно честь немалую оказать. Опять же, и языком трепаться не надо. Великое посольство литовское через двадцать дней будет в Москве, никак литвы на новое перемирие желает устроить. То лишь батюшки ведомо, выезжаем поутру налегке и поедем через Гжель. С почтением вернул бумагу, кое прикладывал руку и мысль сам великий государь, Старший царевичевой стражи отошел в сторонку, жестом подозвал к себе десятников, а освободившееся место занял чересчур сребролюбивый купец Тимофейка, державший в руках малый отрез некрашенной шерстяной ткани. — Получилось, государь-наследник, как есть получилось! Наблюдая, как руки царевича пристрастно мнут, растягивают довольно тонкое полотно, торговый гость горделиво улыбался. С гарусом фламандской или испанской выделки его ткань, конечно, не сравнится. А вот с той, что делают в королевстве польском, очень даже. И шалон у его ткачих тоже вполне хорошо выходит. Вот только с льняным атласом пока мест беда. Никак не получается, проклятый. Но до да ничего, со временем и божьей помощью и с этим делом сладит. Славно. А с той шерсть, что похуже кашмы, делаем, да вальники потихоньку катать начали. Хорошая обувка получается теплая да легкая. Красивая, опять же. Слегка отвернувшись, Тимофей едва слышно пробормотал. Жалко только, что дешевая. Не обращая никакого внимания на стенание самого крупного русского производителя канатов и парусины, не считая казенных мануфактур, конечно, его тринадцатилетний покровитель и некоторым образом компаньон аккуратно свернул отрез ткани в небольшой сверточек. Очень хорошо. Разом просветлевший лицо мужчина поклонился, пряча по-детски счастливую улыбку, а разогнувшись уже был привычно серьезен. Государь мой, семь гостей торговых Суровского ряда, да с полторы дюжины купцов гостиной сотни, не раз уже интересовались. Не желаю ли я собрать товарищество, дабы купно вести все дела торговые? Я на то обещал подумать. Вместе с последними словами Тимофей медленно вытянул из поясного кошеля несколько сложенных в четверо бумаги. Медленно, потому что быстрые или суетливые движения стража очень и очень не любила. Вплоть до крепкой оплеухи или быстрой подсечки и заламывания рук. Так, на всякий случай. А вот, быстро пробежав по именам достойных неготантов и слегка задержавшись на суммах, которые они намеревались вложить в устройство новых ткацких и канатных мануфактур, Дмитрий с некоторым удивлением констатировал, что некоторые старомосковские торговцы имеют просто ки уникальный нюх на возможную прибыль. Да и такое слово как монополия им явно интуитивно понятно. После долгих размышлений ты решишь, что товарищество – дело хорошее. О том, как будет устроено дело, узнаешь через двадцать дней. Когда я буду в Москве? Сам же до того времени подумай, откуда возьмешь новых людишек на ткацкие станы и просаки. И где надо поставить под них новые амбары. А лучше не просто подумай, но и сделай роспись потребного. Все исполню, государь. Подманив одного из черноковтаников, царевич отдал ему сверточек ткани и едва заметным жестом отослал прочь. Как твои сыновья радуют. И Улпидия хочу в этом году вместо себя в плавание до Антверпена отправить, чтобы себя показал до да на Фландрию поглядел. А у калистратки недавно последний молочный зубик прорезался. Уж такой он у меня не поседа. С тщательно скрытым пониманием, поглядев на счастливого отца, наследник престола московского чуть склонил голову и тихо произнес. «Я очень доволен тобой, Тимофей Сенвикентия. А значит, мне должен наградить тебя за верную службу». Синие глаза начали потихоньку наливаться небесным огнем. «Помня то, что ты сделал, я позволю тебе самому выбрать награду. Говори». Купец, слегка пригнувшись, от мягкого, но вместе с тем вполне ощутимого давления, почти без промедления приложил ладонь к сердцу. «Служить тебе, государь! Вот моя награда!» Миг-другой и ощущение благодати, исходящей от тринадцатилетнего целителя, бесследно исчезло. Вместо этого с легкой усмешкой в голосе и искрами смеха в глазах Государь-наследник Дмитрий Иванович задумчиво протянул. Ну, раз тебе третий сын не нужен. Заседание Думы Боярской в первый день июня года от сотворения мира 7074-го проходило непривычно бурно. Как, впрочем, и пять предыдущих, ну так и вопрос того, стоил воевать с великим княжеством литовским дальше или же склонить слух к предложению доброго мира. За первое были неоспоримые успехи русских полков, неизменно громивших всех своих супротивников. Воеводы, распробовавшие притягательный сладкий вкус победы и жаждавшие военной добычи, купцы, почувствившие легкоту для своей иноземной торговлишки до избавления от части пошлин и поборов а также часть бояр, коих великий государь обошел плодороднейшими полоцкими землями, испоместив там служилых дворян и отличившихся воев из числа детей боярских. Кстати, новоявленные землевладельцы все как один были за продолжение войны, потому что одним из условий мирного договора с литвинами был возврат честно завоеванного Полоцка, только-только устроились на наземлицы, Почувствовали себя хозяевами и на тебе. А я говорю, Риги нам не видать. Чего это? Кто что взял, того и будет. Два боярина свирепо бодались взглядами, воинственно сжимая кулаки. Бумц! Тяжелый посох в руках головы боярской думы Бельского слегка охладил накал страстей. Говорим по одному, да не забывая о вежестве. Василий Михайлович Юрьев? Постепенно огладив седую породу, домной боярин мельком покосился на царя, обнимательно слушающего каждое произнесенное в грановитой палате слово. И через Ригу проходят почти все торговые пути Великого княжества Литовского. Да и у королевства Польска в этом городе немалый интерес. Под Вене реки у них большая чай зерна леса на продажу в чужеземные страны плывет. Кто же такое отдаст чужие руки? Переждав Согласный гул своих сторонников, дальний родственник правящей династии солидно откашлялся и продолжил. И полоцким для того не нужен. Бумц! Намекнув уже открывшему был рот противнику-собеседнику Василия Михайловича на соблюдение порядка, голова Боярской думы покачал увесистый посох в руках. Как жаль, что нельзя им треснуть по маковке некоторым особо крикливым неслухом. А вот ревель они нам отдадут, ежели, конечно, мы его у шведа сами сможем взять, и Выборг, а весь север Ливонии и так уже под нами. За остальное же можно и даже нужно побороться, я за крепкий мир и дружбу с литвинами. Что началось после этих слов, если бы не присутствие великого государя и его наследника, иные бояре и в бороды своим соперникам вцепиться не постеснялись бы и кулаками по бокам отходить? Потому что уж больно заманчивы были предложения послов взять да и разделить земли Ливонского ордена между Русским царством и Великим княжеством Литовским, по-соседски так, и по принципу, кто какую землю успел занять, тот ею и владеть будет. А ту часть Ливонии, что уже успели взять под себя шведы, предлагалось совместными усилиями освободить от их нежелательного присутствия и опять же мирно поделить. «Да ты никак позабыл, что ревелись город-порт. И Выборг тоже, а? Их без кораблей брать только зря силы да время тратить. А ли ты войско по водяке посху погонишь, умник? И корабли можно и у Дании попросить? Так они тебе их и дали. Так и дадут. У них со сведами война, так что полдюжины кораблей для такого дела всяко наскребут. И любит Гонзейский чем ни то поможет». Им шведы всю торговлюшку с нами рушат. Они ж не полные дурни, такую возможность упускать. Не то, что некоторые. Что сказал пень трухлявый? А ну, руками не замай. Бумц, бумц, бумц. Разгоревшийся словесный поединок, едва не перешедший в выяснение отношений на кулаках, сначала утихомил Бельский, а окончательно потушил сам великий государь с явным недовольством шевеленувшийся на троне. Что скажет Вяземский? А в установившейся тишине князь встал и благодарно поклонился своему повелителю. Сама по себе литва против нас жестковата будет, а же Гимонт Август по сей день не объявил посполитое рушение. За нами же ни одного поражения. Зачем делиться, когда можно взять под себя все? Со шведами у нас договор мирный, а Рига куда как лучше Ревели будет и уж тем более Выборга, возьмем ее, и тогда вот где у нас Литва с Польшей будут. Царский ближник весьма выразительно сжал пальцы в жилистый кулак. Чуть что не по-нашему, враз торговлюшку им задушим. Держава московская с того будет становиться сильнее. а Они начнут потихоньку слабеть, что может быть лучше. А как укрепимся в Риге, да на Ливонских землях, можно и о Ривеле подумать. Я за войну, великий государь. Бомц! думные бояре, раздумавшие было высказаться в поддержку Вяземского, нехотя умолкли. Тебе слово, Хворостинин, молодой и нешибко родовитый, но отлично проявивший себя воеводой, парижанистов скочил на ноги и несколько поклонился сначала Ивану Васильевичу, а потом и его наследнику Дмитрию Ивановичу. Воюем мы хорошо. Это правда. И Ливонию под себя взять можем, и это тоже правда. Только не вся. Вои русские сильны и храбры, но вот по части доспехов и доброго оружия мы Литвинам уступаем. У нас дети боярские в тегеляях и кольчужках, а у них вся шляхта в бахтерцах и панцирях, да таких, что не в раз и сабли возьмешь. В огненном бое так уже, пока до ошибки дел дойдет, они с пистолей чуть не весь первый ряд и судил вышибоек. Так что победа наша немалой кровью оплачена. Все плохо, все умрут, хе-хе. Проигнорировав тихий шепоток насмешек, Воростинин продолжил отвечать. Пока мы бьем Литвинов, к землям ливонским присматриваются соседние державы. И если шведцы с Данией заняты длящейся между ними распри, то королевству польскому ничего не мешает двинуть свои полки на нас. А под такое дело и крымчаки пожалуют. Поди же Гемонт найдет хана на большой набег сподвигнуть. Верно, мы и самим так делали, когда Казань до да воевали. Бумц! В боярских рядах вновь воцарилась тишина. Слово мое такое. Заедино с Литвой повоевать всю Ливонию, да миром ее разделить. Одна сплошная выгода получается, и шведов в море скинем и с датчанами отношения улучшим, а если же Гемонт август, что недобрые удумает, так против того литовской шляхт встанет, хотя бы из боязни потерять новые земли. Но даже если и не встанет, с одной державы воевать куда как с подручнее, нежели супротив четырех. Я за мир, великий государь. вновь поклонившись правителю его наследнику воевода Хворостинин сел обратно на скамью, а Иван Васильевич с некоторой Рассеянностью, поглядывая на бояр, ненадолго задумался, затем кивнул, словно бы с чем-то соглашаясь, и вызвал следующего оратора. — Князь Михаил Иванович Воротынский, что скажешь? Без особой спешки, вздев себя на ноги, родовитый боярин ответил неглубокий поклон в сторону трона, после чего повернулся к собратьям под думской скамье. Им кланяться не стал, вот и еще. Вместо этого степенно огладив, начинаю еще сидеть бороду и усы. Вот тут говорят, что надо бы навоевать. Дело хорошее, не спорю. Землиц там неплохая, как и добыча. Только у меня два вопроса. Первое. Откуда взять новых воев взамен пораненных и убитых? Тольские, рязанские, да и прочие порубежные помещики? С ранней весны до поздней осени супротив Нагаев и Крымчаков заслон держат, да в степь дозорами ходят, да строительство новых засечных черт охраняют. Поверстать их Ливонию воевать? Можно, только степные людоловы сразу о том проведают, а они в последнее время, меньше чем в 3-5 тысяч сабель, в набеги и вовсе не ходят. Отучили мы их, с Божьей помощью, считанными сотнями-то, налетать. Великий князь на это заявление благосклонно кивнул, и один из основных авторов нового устава о станичной пробежной службе тут же огляделся по сторонам, все ли то видели. И второй вопрос. Чтобы дальше с Литвой воевать, серебро надобно. Сами ведаете, в казне нынче пустовато. Амбары хлебные по городам строим. Строим. Избы лекарские аптечные опять же. Сразу три засечных черты, да к ним две дюжины малых крепостиц, да четыре городка. В Сибири острожки ставим. Пушечный приказ на выделку орудий из тульского чугуна переводим. Михаил Иванович чуть помолчал. Нет, конечно, можно собрать новые полки из посошной рать но толк с них, супротив литовской и польской шляхты, плетями разгонят. Так что воевать-то можно, а вот только не на что и некому. Оглядев как своих сторонников, так и несогласных с ним противников мира, старый князь слегка на показ поманил к себе одного из думских писцов. — Мыслю я, пора бы уже и замириться с великим княжеством литовским хотя бы ради другого, очень важного дела. Приняв у писца тоненькую книжицу в невзрачном переплете и непрежно покрутив ей перед боярами и окольничами, Воротынский пояснил свое заявление. А Вот тут прописаны все набеги степняков, даже самые малые, а также исчислен весь разор, что они учинили. Одних только душ православных в полу навели два раза по сто тысячи а втрое больше посекли и стрелами побили, пока захватывали и на рабские рынки вели. Скотина домашней, рухляди и иного прочего. А сколько пожгли, попортили. Да если все на серебро перевести, хватило бы по всей Москве копейками улицы замостить, по всей Руси у церквей купола вызолотить, ров с валом и частоколом поперек всего Крым поставить. Тряхнув книжце в последний раз, Михрил Иванович бросил ее обратно к песцу и продолжил, не обращая внимания на поднявшийся шум. — Вот с кем воевать надо, вот от кого беречься! Следом за ударом посоха прозвучал и голос думского головы. «Тихо — Тихо! Ничуть не удивленный, или хотя бы заинтересованный, непонятно откуда взявшимися подсчетами и расписями. Царь внимательно оглядел две дюжины думных бояр и дворян, а, посидевший на пробежной службе князь, подвел черту под своей речью. Можно воевать, но годы так через два-три, когда под защитой новых засечных черт распашем много хорошей землицы. Раненые выздоровеют, взамен убитых подрастут новые вои. Оружие и припасов впрок заготовим, серебра поднакопим, а уж там... «Я за мир, великий государь!» Едва заметно качнув головой, повенчанной тяжелой шапкой Мономаха, царь явно пока задумался, и, пользуясь этим, тут же оживились противники Воротынского. Особенно громко проявил себя Петр Иванович Шуйский, в полголоса поинтересовавшийся у главного порубежника царства московского. «Где же это он взял такую книжицу со столь забавными измышлениями?» и не лезели и ему в том же самом месте прикупить свежих побасинок? Сказки эти, Петр Иванович, писаны дьяками разрядного земского и поместного приказов для государя-наследника Дмитрия Ивановича. А вот цифир касательно потерь от степных набегов исчислял он сам. И коли ты этому не веришь, али ли нашел какую, так сделай милость, поправь. Недовольно дернув подбородком, Шуйский поперхнулся заготовленными вопросами и потерял всяческий интерес к обсуждению книжицы. Зато его моментально приобрели все остальные, даже те, кто и не думал после окончания Боярской думы попросить онную почитать, потому что первенец великого князя уже успел показать себя большим умником, не в последнюю очередь потому, что все его подсчеты и расчеты неизменно оказывались верными, что в цифире, что в устройстве разных заводов и прочих новых дел. Бомбц, тактично напомнил всем присутствующим о порядке, Бельский вновь замер, а царь, прекратив размышлять, перевел взгляд на еще одного своего верного сторонника. Может быть, потому что в последнее время завелись у правителей некоторые сомнения в той самой верности. Андрей Михайлович, князь Курбский, долгих речей держать не стал, а высказавшись коротко и по существу: "Я за войну, великий государь". Как вскоре оказалось, кардинально противоположной позиции придерживался окольничий Петр Головин, чей род исправно поставлял московским владыкам надежных и умелых казначеев, и князь Мстиславский давно уже поддерживающий своего государя во всех его решениях и основные трудности испытывающие лишь в том, чтобы правильно угадать пожелания своего повелителя. Что скажет горбатый шуйский? Едва заметно поклонившись сторону, князь Александр оглядел своих сотоварищей по думской скамье. Кланяться он им и не подумал еще чего. Его род всего лишь на ступеньку ниже московской династии и не ему гнуть спину перед всякими там худородными. Думаю, великий государь, надо отдать полотск Литвинам обратно. Город разорен, людишка в нем озарядно поубавилась, а мастеровые из него давно уже в иных местах обжились. Но отдать надо бы не просто так, а в обмен на добрые земли. Хотя бы те, где стоят городки у свят и Озерище, хорошие мены выйдет. Столь глубокую заботу о пользе государственной князь проявлял не зря, и земель вокруг Полоцка ему не досталось и малой пяди. А добыча с Полоцкого похода уже давно нашла приют в его сундуках. Пора было смотреть в будущее, которое явно было за ливонскими землями, уж там-то он своего не упустит, и добычей с Ревелли и Выборга, да и в Риге был хороший шанс чего-нибудь ухватить. Вряд ли литвины откажутся от небольшой военной помощи. Я за мир, великий государь. Вновь задумавшись о пользе своей державы, Иван Васильевич выдержал долгую паузу. Затем внимательно оглядел думцев, особое внимание уделив шуйским, ратующим за продолжение свары. Что ж, благодаря светлой голове своего первенца, у правителя было достаточно кнутов и пряников для того чтобы направить боярское стадо в нужном ему направлении. Полишим о перемирии позже, еще раз хорошенько все обдумав и взвесив возможную пользу и вред. Набольшие люди царства Московского тут же согласно загудели. Действительно, негоже было решать все в торопях. Всего-то десятый день обсуждения идет. Куда спешить? Как раз будет время склонить на свою сторону тех, кто пока еще колебался в сомнениях. Да и уяснить не мешало бы, чего же на самом деле желает сам государь и его наследник. Пока же есть два дела, в разрешении которых мне нужен неотложный совет. Родовитые тут же встрепенулись, умолкая. Первое дело. Подхватив состоявшего рядом с троном малого поставца слиток, великий князь небрежно повертел его в руках. «Людишки, размысловые и иродознация!» Коих воевода Бутурлин разослал по землям камни Уральского и царств Сибирского. Отыскали богатую медную руду. гу -у, -у, у Новость была куда как хороша, потому что до сего дня не было у Руси своей меди, причем от слова совсем. А тут... Бумц! В моментально наступившей тишине хозяин державы продолжил, старательно давя на смешливую улыбку. А по берегам реки Мяс нашлось и самородное золото. Что присоветуете, бояре? В этот раз голове Думы пришлось изрядно поработать посхом. Добиваясь тишины, уж больно возбудились государственные мужи от таких новостей. Второе же дело касаемо устроения казенных хлебных амбаров. Родовитые тут же поскучнели, а троиц князи тогда же и моментально загрустило. Допустивший на сегодняшнем заседании изрядную промашку Пётр Иванович Шуйский, явно бодрящийся Иван Андреевич Шуйский и сильно похудевший в последнее время Фёдор Скопин-Шуйский совсем не рады были царскому вниманию, потому что не ждали от Онова ничего для себя хорошего. Зато явственно встрепенулся, молчавший до того, митрополит Московский и всея Руси Макарий, а вслед за архипастырем проявил заинтересованность и государь-наследник Дмитрий Иоаннович. Из тридцати пяти к назначенному сроку будут полностью готовы лишь осьмнадцать, еще три достроят то попозже, остальные же... Новый свиток перекочевал с поставца в сильные мужские руки. Только ямы под основание откопали. Отбросив бумагу обратно... Царь сжал резные подлокотники трона и, испугающий мягкостью в голосе, осведомился. И как же это понимать? Стольник и Кравчий Великий Литовский, Каштелян Трокский, Староста Белтский, Ашмянский Пунский, а также глава Великого посольства Литовского Юрий Хоткевич слегка нервничал. Он одновременно был преисполнен крайнего любопытства. Разумеется, подобная двойственность чувств опытного воина и политика имела под собой очень веские основания. И первым из них были верные сведения об ушевавших в Боярской думе прениях между сторонниками мира и приверженцами войны. Кто возьмет верх, пока было неясно. Особенно из-за того, что сам великий князь Московии еще ничего определенного не решил. Это литовского дипломата одновременно и тревожило, и давало определенные надежды. Если бы государь московитов твердо хотел войны, то предложение мира отвергли бы сразу. Или нет? Ведь если подумать, то царским войскам тоже не помешало бы небольшое перемирие дабы подтянуть свежие силы и основательнее укрепиться на захваченной земле. Стои! Вторым же основанием, вернее причиной крайнего любопытства, был царевич Дмитрий. Какие о нем ходили слухи! Оружие! Недовольно нахмурившись, родовитый магнат земли литовской невольно покосился на свое сопровождение, держащее на руках широкие серебряные блюда с дарами но все же послушно и даже без малейших пререканий снял с себя оружейный пояс, одновременно наблюдая за тем, как его особо доверенных слуг быстро обыскали. Нет, конечно же, глава великого посольства мог и возмутиться подобным гостеприимством, но тогда аудиенции ему не видать, как своих ушей. «Прошу, а увидеть того?» о ком ходило просто дикие количество сплетен и совсем уж невероятных побасенок, хотелось весьма сильно, особенно в свете того, что сам Юрий Хаткевич был очень верующим человеком, правда, с точки зрения католической церкви, не вполне хорошим христианином, ибо исповедовал лютеранскую ересь. Но ведь для юного православного царевича это обстоятельство должно было быть несущественным, Ему, что католики, что лютеране, что кальвинисты, все без разницы, все на одно лицо. Или все же нет? Отбросив несвоевременные сомнения, Каштелян Трокский вошел в распахнутую перед ним дверь, мимоходом огляделся и... Замер пораженный прямо в сердце, потому что зеркало, которое он увидел, было просто чудовищно больших размеров. В человеческий рост. Иисус Христос. Недоверчиво огладив гладкий подбородок и длинные усы, мужчина вгляделся в невероятно чистое отражение. В первый раз за всю жизнь так четко видя себя со стороны. Редкие нити седины в волосах, заметные морщинки вокруг глаз, волевой и властный взгляд, гордый осанка, ставший еще заметнее и горделивее. Оно пошел, напомнив зубы слуге, позабывшему все на свете при виде такой диковинки, его место и, что вздумал, рожу свою в зеркало совать. Родовитый шляхтич привычно хватнул ладонью воздух рядом с левым бедром и тут же вспомнил, что верная корабель осталась в руках дворцовой стражи. С некоторым трудом оторвавшись от своего отражения, достойный представитель рода Хаткевичей продолжил путь, успев подметить усмешку провожатого. Радный пан Юрий Хоткевич, государю-наследнику. Неторопливо проговаривая все положенные слова приветствия, мужчина откровенно разглядывал хозяина покоев, сразу же отметив для себя, что в одном слухе точно не врали. Наследник престола московского был очень красив, даже слишком красив. Нежная кожа лица и рук, аккуратно расчесанная грива серебряных волос, Ровные и явно ухоженные ногти. Ха, да если бы не мужские одежды, царевичу можно было бы перепутать с царевной. Нравлюсь. Опомнившись, растерянно кашлянул. Радный пан легко поклонился, скрывая тем самым возникшую неловкость, а затем и вовсе ненадолго отвернулся, подзывая одного из дворцовых служек. Интересно, а куда это делись его слуги? С блюдом, на котором лежал. Первый дар. Сие чудо государя наследника родилось в испанском Толедо и проделало немалый путь. А взяв в руки затейливый и украшный пояс, он слегка на показ надавил на один из рубинов рядом с пряжкой довольно несувразного и малость потертого вида. Щелк, и в руках литовского вельможи оказался уже и не пояс, а тяжелая шпага в богатых ножнах. Наполовину вытянув клинок, блеснувший золотистыми коленцами Вулата, и подметив краем глаза, как к нему шагнула дворцовая стража, он с небрежной гордостью добавил «С равной легкостью рубит и шелковый плат, и добрую кольчугу». Вернув шпагу пояс на блюдо, Юрий Александрович с немалым огорчением увидел, что его дар совсем не заинтересовал тринадцатилетнего царевича. Неужели в нем нет извечной мужской тяги к красивому оружию? К тому же немалой редкости, и возрастом едва ли не в сотню лет. Впрочем, никак не выразив охватившее его разочарование, стольник и кравчий Великий Литовский подозвал к себе вторую служку с блюдом. Позвольте также поднести вам несколько книг. А вот теперь магнат подметил все признаки явного интереса отчего тут же слегка приободрился и продолжил вещать. Первая и вторая есть древние исторические хроники, третью же сравнительно недавно написал Сигизмунд Керберштейн. Как же, довольно забавное произведение эти его записки о Москве. Замолчав, но ничуть не обидевшись на то, что его перебили, глава Великого посольства проследил, как лежащие на блюдах книги, уплывают по направлению к хозяину покоев, у которого сквозь воскомерное равнодушие явственно проступил легкий интерес. А значит, гость все делает более чем правильно. Сочинение декана Капитула Собора Святого Вита в Праге, Казьмы Пражского, поименованное чешскими хрониками. Год 1119 от Рождества Христова. Бережно вернув первый из трех потрепанных томов на блюдо, красивый юноша взял следующий исторический труд, тоже, кстати, представленный тремя книгами, причем заметно большего размера. «Хроники и деяния князей и правителей польских», составлено скромным венедиктинским монахом Гаалом, в году от Рождества Христова 1112. И Еще один слух о царевиче получил свое подтверждение. Ибо современную латынь знали многие. Собственно, пока вся шляхта великого княжества литовского и немалая часть русских бояр. А вот бегло читать на старой латыни удавалось только монастырским грамотеям. И то далеко не всем. Тем временем, небрежно повертев в руках творения австрийского барона и дипломата фон Герберштейна, наследник отчета сильно им заинтересовался. «Кто выбирал дары?» «Я сам, государь-наследник». Одним лишь взглядом услав он служек и двух из четырех стражей, царевич медленно пролистал записки о Москве. «Хороший выбор. Хм. Несколько страниц слиплись, Видимо, кто-то пил пиво во время чтения». В первый раз, за все время аудиенции улыбнувшись, юноша жестом предложил гостю приблизиться и сесть. одновременно с этим начав листать чешские хроники. Опять эти страницы. Вновь улыбнувшись, тринадцатилетний любитель книг спокойно попросил. Радный пан, а вы мне не поможете? Недоумевая от такой прихоти, Юрий Хаткевич бережно разделил пожелтевшие от времени пергаментные листы. Кстати, последние такой разлуки заметно упрямились, и чтобы не порвать тонкие страницы, ему пришлось пару-тройку раз лизнуть кончики пальцев языком чтобы тени скользили по гладкой велени. — Благодарю. Отложив книги в сторону, юноша едва заметно улыбнулся, и литовский дипломат тут же использовал благоприятный момент. — Государь-наследник, могу ли я спросить вас, какими вы видите отношения между царством московским и великим княжеством литовским? В дверь неслышно проскользнула молодая и довольно красивая служанка, поставившей на стол кубки удивительно прозрачного стекла на витой золотой ножке, после чего наполнила один из них вином, а второй фруктовой водой. Отношение между нашими государствами определяет мой отец, великий государь Иоанн Васильевич, и Дума Боярская. Я же пока не завел на этот счет своего мнения. Незаметно потерев внезапно зачесавшуюся ладонь, И, ничуть не разочаровавшись столь расплывчатым ответом, магнат продолжил свой напор. — Но вы ведь понимаете, что даже худой мир лучше доброй ссоры. А в ответ царевич лишь согласно внул, продолжая внимательно смотреть на гостя невозможно яркими синими глазами. — Кстати, — подтверждает тем самым еще один слух. — А вы не знаете, что именно думает великий князь о целях нашего посольства? Ладони мужчины зудеть перестала, зато внезапно начало покалывать в висках. — Знаю. Сказано это было легко и вместе с этим так, что Каштелян Трокский невольно выпрямился, чувствуя, что узнает сейчас что-то важное. И что же он решит? Отпив из своего кубка, будущий государь чуть-чуть тряхнул головой, убирая из глаз одинокую прядь. — От вас зависит, родный пан. Простите, государь-наследник не понял, как это? Отстаю в питью прочь, синеглазый хозяин покоев вновь заметно улыбнулся, но заговорил с гостем совсем о другом. В свое время на землях Востока придумали довольно занятный способ устранения неугодных. Бралась рукопись, желательно редкая, и яд определенного вида. Затем этой отравой пропитывалось несколько страниц, не больше дюжины и желательно так, чтобы они слиплись. после чего книгу подносили в удар, и новый хозяин, пытаясь ее прочесть волей-неволей, касался своей смерти, добровольно принимая ее внутрь, когда смачивал слюной кончики пальцев. Чувствуете, как яд распространяется по вашим жилам? Занятные ощущение, не правда ли? Впрочем, я продолжу. Познакомившись с этими милыми восточными традициями во время крестовых походов, за освобождение гроба Господня, монахи католических орденов, а также некоторые итальянские и испанские аристократы внимательно их изучили, а со временем начали потихонечку использовать. Слушай размеренный вместе с тем благожелательный голос хозяина покоев. Юрий Хаткевич поначалу подумал, что над ним жестоко шутят. Впрочем, кто-то и не потихоньку, например, Родриго из рода Порджа, избранный в свое время папой римским под именем Александр VI был весьма талантливым отравителем. Однако в том, что все в его убедило собственное тело: нарастающий жар во рту, как будто он по ошибке съел добрую мелужгучую перца, усиливающиеся слабость и легкое головокружение, покрасневшие и начавшие опухать пальцы, те самые пальцы, которыми он листал слипшиеся пергаментной страницы. Это лишнее. Оглянувшись, голова великого посольства против своей воли слегка дернулся, потому что дворцовая стража как раз неслышно отходила назад, убирая боевые ножи. Радный пан, я слабо разбираюсь в законах и установлениях великого княжества литовского и королевства польского. Вы не подскажете, как у вас казнят отравителей, посягнувших на жизнь? короля или его наследника, Попытавшись встать, дабы с честью ответить на прямое обвинение, родовитый шляхтич вдруг понял, что не чувствует ног совсем, а вдобавок виски и лоб вдруг резко пробило и спаренный государь наследник, слава богу, руки его пока слушались, хотя уже едва заметно дрожали, приложив ладонь к сердцу мужчина неловко поклонился. Клянуть всем, что у меня есть, я не знал. Против своей воли Юрий Александрович поперхнулся, потому что необыкновенные яркие глаза царственного юноши вдруг засияли белым светом, превращая его в подлинного ангела. «Ангела смерти! Что же ты замолчал? Говори, я слушаю тебя!» «Призываю свидетелей Бога! Я невиновен!» Сиявший небесным огнем взгляд резко утратил свою силу. Он тебя не слышит, как, впрочем, и любого из католиков. Встав, царевич приблизился и плавно перекрестил кубок с вином. Зато услышал я. Пей. Изо всех сил, стараясь не торопиться и все равно проливая на грудь драгоценную влагу, магнат влил в себя противоядие, а его спаситель как-то мимоходом глянул на одного из стражей, тоже ненадолго выскользнувшего за дверь. «У тебя есть враги?» Чувствуя, как возвращается к нему жизнь, Юрий Александрович позволил себе осторожно кивнуть. «Кто из них ненавидит тебя более всех?» Чтобы ответить, 42-летнему бельможи рода Харкевичей не понадобилось долго вспоминать или предаваться мучительным размышлениям. «Радзивилы!» «Вот как?» Не думал, что им настолько выгодна неудача великого посольства. Тихий стук двери за его спиной отвлек Каштеляна Трокского и старосту Беллского от кровожадных мыслей. — Как зовут твоих слуг? Со слабым удивлением поглядев на своих подручников, до них ли сейчас, доставленных в покой стражей, глава великого посольства нехотя ответил, — Часлав и Избышек, они верны тебе? А в ожидании ответа царевич взял в руки записки о Москве и лениво их полистал. — Да, государь-наследник. — Хэк. Дворцовый страж одним, смазанным от скорости движением, вышиб сознание из тщеслава, после чего быстро уволок его безвольное тело за дверь. Шарахнувшийся в сторону сбышек, в покоях тоже надолго не задержался, а на ушел своими ногами, явно не понимая, чему именно он только что стал свидетелем. Ты ошибаешься, родный пан, не все из твоих слуг верны именно тебе. Некоторые получают свои тридцать серебряников совсем от другого господина. Отбросив творение фан Герберштейна прочь, первенец великого государя Москвы учтиво кивнул. Я благодарю тебя за твой третий дар. Думаю, батюшке будет очень интересно, кто именно хочет моей смерти и неудачи великого посольства. Но... Возможно, тебе дадут прочитать допросные листы». Вновь встряхнув головой, из-за непослушных прядей царственный юноша милостиво улыбнулся. думая, что мелкое недоразумение с книжными страницами не выйдет за пределы моих покоев, если, конечно, твой второй слуга действительно верен тебе. Благодарю, государь-наследник». Видя, что хозяин Покоев вновь стал высокомерно равнодушен, литовский дипломат отчетливо понял, что аудиенция подошла к своему концу. Надеясь, что произошедшее никак не скажется на отношениях между нашими государствами. Встав, причем так же, что и магнат по неволе вскочил следом, царевич подошел ближе к гостю. — Не скажется, твое посольство еще только подъезжало к Москве, а решение по нему уже было принято подавив буквально рывущийся с губ вопрос, какое оно это решение. Каштелян Трокский продолжил почтительно внимать, потому что голос его собеседника наполнился вдруг тяжелой властностью, и прерывать его осмелился бы только безумец. А что касается отношений между мной и Родом Хаткевичей, то общие враги сближают, не правда ли? Подняв левую руку, государь-наследник Дмитрий Иванович. Медленно снял с мизинца простое кольцо темного янтаря, после чего и передал оно и главе великого посольства «Ступай». Поклонившись так, как не кланялся и своему королю польскому и великому князю литовскому Сигизмунду Августу, родовитый шляхтич прижал воистину царский подарок груди. Еще раз поклонился и почтительно попятился к двери, находясь в полном смятении чувств. А за довольно короткое время он ощутил дыхание смерти, причем не только своей, но и остального посольства. Уж покушение на своего первенца великий князь Иоанн Васильевич никому бы не простил. Затем его исцелили, обелили его доброе имя и честь нашли слугу изменника. Какие намеки он услышал, какие предложения. Даже если великое посольство окончится полной неудачей, Для него самого и рода Хоткевичей оно принесло больше, чем он мог рассчитывать в самых смелых своих мечтах. Остановившись прямо посредине одного из дворцовых переходов, дабы внимательно оглядеть янтарное колечко, мужчина прочитал начальные слова символа веры, выгравированные на внутреннем ободке кольца. Взвесил его на руке и бережно убрал в тайный кармашек на поясе пробормотав напоследок. «Вот и не верь после этого слухам!»